Глава 49 Аэродром оказался неразграбленным. Не знаю, что там стояло в ангарах, не знаю, где были ключи от всего этого богатства, но с десяток небольших самолетов Сесны и «Пайперы» стояли на стоянке, покрытые многомесячной пылью. Мы даже останавливаться не стали. Джо развернулся прямо на поле и лег на обратный курс, решив в город не соваться. — Может, и правильно, хотя я пока ничего враждебного не чувствовал. — Поехали в Термополис, — сказал Джо после того, как окраины Коди скрылись из виду. — Там точно никаких тварей не было. Мусорщики из Баффала там часто бывают. — А что за название такое? — уточнил я. — Горячие источники? — Округ здесь как называется? — ответил он вопросом на вопрос. — Откуда я знаю? — Йеллоустоун? попытался я вспомнить карту. — Ну, да. — — кивнул он, подумав. — Пока мы в округе Парк. Но Термополис в округе Ход Спрингс. — Тогда понятно. — Там музей динозавров, самый большой в Америке. — Да ну! — Их здесь все время выкапывают. Джо кивнул за окно с таким видом, словно предлагал мне увидеть там динозавра. — Я там бывал с детьми пару раз. Они были в восторге. Спрашивать о детях я не стал. Джо жил теперь один, насколько мне было известно, так что не надо спрашивать. Кстати, может, еще и за это недолюбливают здесь чужих? За то, что они здесь случайные люди? В мире, где нет никого, кто бы не прошел через самую страшную трагедию потери близких, появились какие-то приблудные, которые сами не знают, что на самом деле там, откуда они провалились, их даже еще хватиться не успели. Как вот меня, она, та, что была со мной, не успела хватиться. Я даже забыл ее имя, кажется. «А ты знаешь, почему Коди так называется?» Немного ошарашил меня вопросом Джо. «Почему?» «Баффало Билла на самом деле звали Уильям Коди. Он основал этот город. Слышал про такого парня?» «Слышал. Кстати, а почему он Баффало?» «Слышал только немного. Помню, что Стрелок, и что потом у него шоу «Дикий Запад» было. А вот про город не знал. У него был подряд на снабжение строителей железной дороги Валятиной. Говорят, что он за это время убил чуть ли не пять тысяч бизонов. Еще одного парня так звали, и они поспорили, что кличка сохранится за тем, кто убьет больше бизонов за неделю, что ли. Коди выиграл. Кстати, в Коди еще и музей оружия есть. Там почти все американское оружие выставлено. — Есть или был? — уточнил я. — Есть, наверное. — чуть нахмурился он. Я не слышал, чтобы его кто-то оттуда вывез. — Ну так вывези сам, оно же пропадет. Это не динозавры, которых, насколько я понимаю, не сдвинешь. Тут можно одним грузовиком обойтись, так? — Пожалуй, да, пожалуй. Надо собрать ребят и съездить. — Кстати, а почему так активно стреляли бизонов? Для мяса? — Для еды. Для того, чтобы было место пастись скоту. Коровы истребили бизонов. А еще их истребили индейцы, которым достались винтовки. Они убивали бизонов сотнями, подчас вырезая только языки. Вроде как изобилие наступило. Ближе к Коде пейзаж стал опять холмистым. А вот леса исчезли. Вновь одна трава вокруг и редкие кустарники. Несколько раз видели оленей. Джо ругался, но охотиться не пытались. Не до того. А сам термополис мало того, что проскочили без приключений, так еще и людей в нем видели. Несколько человек с двумя грузовиками выносили коробки из магазина автомобильных запчастей, что расположился на местном Бродвее. При виде нашей машины насторожились, но открытой агрессии не проявили. Джо побибикал им, потом сказал. — Наши из округа Джонсон. Номера обеих машин на 16 начинаются. Я покосился на номер стоящего у тротуара старого Кадиллака, который мы как раз проезжали, и увидел, что номер начинается с пятнадцати. «Здесь 15. «Точно!» «А вообще здесь довольно безопасно уже. Люди часто бывают. Правда, в Каспере могут быть твари. Редко, но натыкаются на них. Так что там осторожней. Хорошо?» Когда наш пикап проехал по мосту над неширокой рекой, Джо сказал «Это сейчас вроде официальной границы нашего округа. Никто не претендует на серьезность, но считается, что это все теперь относится к Баффало». Кстати, ты в курсе, что твари не приближаются к воде? К проточной воде, в смысле. К лужам, болотам и корытам с водой это не относится. — Ты серьезно? — с удивлением посмотрел он на меня. — Вполне, даже проверял несколько раз. То, что проверял я не здесь и не совсем с этими тварями, осталось скрытой информацией. Я даже усомнился насчет того, не погорячился ли я с таким заявлением, но потом решил, что, скорее всего, нет. Пока повадки тварей совпадали процентов так на 100, Так что и здесь река должна быть хорошим укрытием. Наверное. Дорога так и шла дальше берегом реки. Холмы становились круче и выше, вырастая из слова хил в слово «буд». То есть, когда холм превращается в нечто непроходимое с крутыми склонами. Двигаться здесь по пересеченной местности своим ходом было бы затруднительно. А не своим так и вовсе невозможно. Вроде и не горы, низкое все кругом, но по непроходимости вполне способно соперничать. Затем мы выехали на берег большого водохранилища Бойзен, где Джо похвалил тутушнюю рыбалку. После чего дорога свернула направо и повела нас к Касперу, куда мы и стремились. По пути Джо, не удержавшись, показал мне местное чудо природы — дьявольские полакра. Участок скалистой земли настолько непроходимый, что там не то, что человек. Кошка бы не пробралась. Ну и рядом с этой достопримечательностью был бар с сувенирным магазином. Как же без этого? Бар, к слову, был весь в дырках от пуль. А вокруг него на земле валялись сотни потускневших гильз. Что тут случилось? — Не знаю! Джо сдернул штаны с пулеметного вертлюга и начал активно прощупывать швы. — Стрелял кто-то! Степень сухости штанов его, похоже, удовлетворила, потому что он скинул свои ковбойские сапоги и начал натягивать джинсы на бледные волосатые ноги. Судя по цвету, высохли они еще не идеально. Но ехать без штанов, насколько я заметил, было для Джо совсем мучительно. Я бы тоже волновался, а то случись заваруха какая, а ты без порток, в трусах и сапогах. Не солидно. В Каспер мы въехали тихо и спокойно. Въехали по шоссе, ведущему из Йеллоустоуна в Небраску, которая заодно оказалась главной оптово-торговой улицей города. Строительная техника, фермерские трактора, грузовики, стройматериалы — все подряд. Опять увидел людей, на этот раз суетящихся на территории как раз торговца-тракторами. «Возле них мы остановились». Джо заметил знакомого. Пока он с ним разговаривал, я сидел в машине, тихо наслаждаясь ощущением того, что мы, кажется, все же убежали от проблем. Джо, вернувшись в машину, сказал, заводя двигатель. — Они были на площадке дилера Тойоты. Там тихо. И там много машин. Это дилерство самое большое в окрестностях. — Поехали, без проблем, — согласился я. — Это нам еще и по пути. Кстати, связь с ними установил. Он кивнул в сторону людей, смотрящих нам вслед. Действительно, стоянка с вывесками — Фосмотор, Моторс», «Тойота» и Хенда была немаленькой, и машин на ней хватало. Но удивило меня другое. Дверь в здание заклеена липкой лентой, словно опечатана. И на ленте стояли дата и чья-то подпись. «Это что?» — удивился я. «Новая традиция!» — сказал Джо, сдергивая ленту. «Если тебе что-то надо, возьми, но не более. Если хочешь чем-то торговать, то оплати лицензию в таунхолле». Но торговать машинами нет смысла. Их везде много, разве что ремонтировать и продавать запчасти. Так что это вроде как знак того, что человек зашел, что-то взял и совсем не напакостил. Пошли. Ничего нового. Просторный зал, несколько столов для продавцов, коробка с ключами, была выставлена прямо на столе. Рядом лежал список машин на площадке, прижатой моделью старинного автомобиля. Блин, просто бери и выбирай. Из списка даже вычеркнули то, что уже забрали. Какая-то все-таки хорошая традиция — не гадить. «Можешь прямо в окно смотреть», — подсказал Джо, говоривший сейчас почему-то шепотом. Кстати, я тоже заметил, что в таких оставленных людьми местах говорить в полный голос не хотелось. Словно испугнуть что-то боишься. Или наоборот, привлечь чье-то внимание, которого привлекать вовсе не надо. Палец мой прошелся по списку, остановившись на строчке, которую я прочел вслух. «Фораннер, серый, 22 мили на галлон по шоссе, коробка-автомат, новый, 36336 долларов». «Не маловат?» — усомнился Джо. «У них есть тундры». «Ну да, ему бы побольше. А у меня первый настоящий джип был как раз фораннером. Я его на первые всерьез заработанные деньги купил». Из Германии мне его привезли вместе с вывозимым имуществом нашей армии. Естественно, потом выяснилось, что он краденый, но тогда это никого не волновало. Все решалось. Лишь бы краден был не у нас. Так вот, этот краденый фуранер мне очень нравился. Ездил я на нем по таким местам и по такой грязи, что представить страшно. А потом он сгорел из-за экономического спора двух хозяйствующих субъектов. Мне вроде как намекнуть на что-то пытались. После этого у меня фуранеров не было. Но воспоминания об этой лихой машине остались. И вот эти новые выглядят не хуже. Пусть по-неамерикански небольшой, но все же и не маленький. С высоким клиренсом и правильной компоновкой. Поедет где угодно. А машина мне точно нужна, причем такая, чтобы не встала где-то на дороге. Вот в этом японцы особенно хороши. Никакие твари на нас не напали, хотя одну мы издалека видели. Нечто черное пересекло дорогу вдалеке перед нами и исчезло за оградой какого-то склада. Жо предупредил остальных на общем канале. Вот и все, собственно.